28 гуру Знаки, обещанные, щедро даются. Их надо принять неотрицающим сердцем. Ведь это путеводные вехи в будущее. Как войдете в него, если закрыты глаза? Так пусть сердце будет открыто, и ум не затемнен суетой обычности. Великое время — Великих свершений пройдет мимо для нежелающих, нехотящих и немогущих видеть, пройдет, не преобразив их сущности, и оставит их за вратами нового мира.